Глава шестая. Вилора ворвалась в избу, занимаемую начальником полевого госпиталя, будто южный смерч. — Товарищ военврач первого ранга, как же так? Александр Моисеевич, что-то старательно записывающий э, в большом грозбухе, лежавшем на его столе, поднял голову, сдвинул очки на лоб и удивленно возрился на девушку. «Э, — Товарищ Сокольницкая, уже прибыли. — Да, но, э, товарищ военврач первого ранга, мой батальон, мне надо к ним. — Кому? — не понял начальник полевого госпиталя. — К батальону капитана Куницына. Лессандр Моисеевич Шпильман решительным движением закрыл грозбух, отодвинул его в сторону и снял солбачки. — Значит так, Сокольницкая, садитесь. — Но садитесь, товарищ военврач третьего ранга но я «садись, кому сказал!» — рявкнул Шпильман, и Велора сама не поняла, как шмякнулась на табуретку, стоявшую перед рабочим столом начальника полевого госпиталя. — Ты сейчас кто? — Я? Да, — Да-да, ты. — Ну, велора я, Сокольницкая. Вы же сами сказали. — Тут ты, детский сад, штаны на лямках! — выругался Александр Моисеевич. — Я ее об одном спрашиваю, а она мне как на первом свидании своих паспортных данных. — Ты, Сокольницкая, военврач третьего ранга, если я правильно думаю, что ты полностью подтвердила свою квалификацию. — Так это? — Так, но... — Я сейчас говорю. Шпильман сердито встопорщил усы. Э, — Так вот, ты военврач третьего ранга. А скажи-ка мне, Сокольницкая, есть ли в каком-нибудь хоть самом отдельном и во всю даже штурмовом и ударном батальоне штатная должность, которая предусматривает заполнение ее военврачом третьего ранга. Но я же цыц, я сказал, отвечай на мой вопрос. Нет, ну, а вот у меня в госпитале есть. У меня не хватает 11 санитарок, зубного техника, троих врачей, 6 ездовых и двух водителей». Причем три санитарки, врач и ездовой погибли в последние сутки. При этом у меня уже третьи сутки потоком идут раненые. Немцы в наступление перешли, по всему фронту давят. Или ты не слышала? — Да, но, но... Велора не выдержала и захлюпала носом. — Но я же с, ни... с ними столько всего. Как же они без меня там-то, а? Все началось неделю назад. Она тем вечером, как обычно, проводила занятия с ротными санинструкторами и помощниками санинструкторов, которые у них в батальоне решением командира имелись в каждом отделении или расчете, а не только, как того требовал полевой устав РККА, один штатный на роту и один нештатный на взвод. Такое внимание к медицинскому обеспечению Вилори было лестно. Но, с другой стороны, свой, так сказать, предмет обучения она не переоценивала. У всех санинструкторов, даже у штатных, кроме специальности санинструктора, имелась еще и какая-то боевая специальность, и подготовка именно к ней и занимала большую часть их времени. А ее занятия проходили поздним вечером после того, как заканчивали занятия по освоению или совершенствованию боевых специальностей. Поэтому сначала она запланировала для своих занятий освоение весьма скромного объема знаний, навыков и умений, ну, чтобы не особенно отвлекать ребят от боевой подготовки. Однако, когда Велора представила подготовленные тематический план занятий и расписания, капитан Куницын его не одобрил. «Мало», — сказал он, — «и материала, и часов мало. Банальная правильная обработка раны в первую минуту после поражения иногда приносит больше пользы, чем месяц госпиталя спустя день» и ее надо уметь делать не только штатным бинтом и антисептиком и на наиболее удобной части тела, что только и можно освоить за отведенное в вашем расписании на эту тему время, а всем, чем придется и где угодно. Также с переломами, обширными повреждениями, кровотечением, контузией и так далее. Причем обучить этому только санинструкторов инструкторов также мало. «Мы должны обучить начальным медицинским навыкам всех бойцов батальона, без исключения. А вы, Сокольницкая, лично сделать это не сумеете, их много, а вы одна. Поэтому готовьте санинструкторов серьезно, не только как полевых медиков, а в первую очередь именно как инструкторов, тех, кто может и будет учить других, ну а сам при этом будет уметь куда больше, чем другие». — Вы же в армию ушли с выпускного курса мединститута, так? — Да. — А уже на фронте работали хирургом. Вилора густо покраснела. Она, естественно, рассказала капитану Куницыну о том, что не только работала фельдшером, но и делала операции. Причем, как утверждал Кирилл Петрович, весьма на уровне. Но вот хирургом она себя не считала. Рано еще. Хирург — это... это... Это не специализация, не должность, это, это звание, призвание. Хирурги — это, кто-то вроде как говорил дед, осененные благодатью Господней, спасители и сохранители, правая рука Господа, способная вырвать жизнь и спасти смерти. Хотя она, конечно, комсомолка и в Бога не верит, но... Короче, какой она еще хирург? Она только учится. Но возражать не стала и молча кивнула. — Ну вот и отлично, — кивнул Куницын. — Значит, прекрасно представляете, что и как надо делать, чтобы раненый боец вам, хирургам, на операционный стол попал в лучшем состоянии, а также крови поменьше до этого потерял. Вот этому и учи. — Ну, тогда мне нужно, чтобы они ко мне первыми приходили, — заявила Велора в ответ сердито нахмурив в брови. — С утра прямо, а то они ко мне на занятия вечером приходят, еле живые, руки трясутся, глаза закрываются. Чуть отвернись, глядишь, кто уже и дремлет. — Вы же всех так гоняете! — Верно, — усмехнулся комбат. — Гонял и буду. Так что... Какие приходят, такие и дальше будут приходить, а вы учите именно таких, ибо если они даже в таком состоянии все, что надо сделать, смогут, то тогда я за нашу медицину спокоен, в любом состоянии все сделают правильно. А вот если они будут уметь делать правильно только тогда, когда они свеженькие, отдохнувшие, то с них батальону вреда никакого толку не будет. Откуда вреди свеженькие-то, а? Белора снова покраснела. «Вот ведь коза сама не додумалась. Здесь не университет, а война, и экзамены здесь придется сдавать не профессорам, а жизни, и не в чистой аудитории, а где придется — в землянке, в палатке, а то и, как тогда, с Малышевым посреди леса на потрепанной плащ-палатке. Поэтому занятиям отдалась со всей страстностью своей натуры». И вот во время одного из занятий к ней как раз и прибежал Степка. Степка был рыжим, веснущатым ездовым из госпиталя, которого военврач первого ранга Шпильман частенько использовал в качестве посыльного. «Товарищ — Товарищ военфельдшер! — обратился он к ней, старательно отдав честь, но даже не заметив, что делает это левой рукой. — Так это разрешите обратиться? — Что случилось, товарищ боец? — официально отозвалась Велора, окинув суровым взглядом бойцов, у которых на уставших лицах то тут, то там засверкали улыбки. До Степки, похоже, так же дошло, что он что-то сделал не так, и он, стушевавшись, заговорил почти совсем по-граждански. «Так это, Моисеич, то есть товарищ военврач вас требуют?» «Срочно сказали». «Меня?» — удивилась Велора. «Зачем?» — Не знаю. Так это... Там начальство приехало из окружного госпиталя. Вот они и требуют. — Начальство требует? Не, товарищ военврач требует, а начальство оно того приехало. Велора развернулась к бойцам, которые, похоже, пока длился этот разговор, решили дать себе небольшую передышку и сердито нахмурилась. Результатом этого тут же стал вид стриженных затылков курсантов, мгновенно вернувшихся к старательной отработке, выданного строгим преподавателем задания. А Велора задумалась. «В принципе, занятие уже почти закончилось», Теоретическую часть она отчитала в самом начале занятия, тем более, что теорию она давала по минимуму, и сейчас санинструкторы занимались отработкой практических приемов. В данный момент это была отработка действий по реанимации пациента при остановке сердца. Причем именно эти действия они отрабатывали уже на третьем занятии подряд. Велора не менее трети каждого занятия отводила на повторение пройденного, каждый раз просто меняя в сторону усложнения исходные условия. Так что ее непосредственное присутствие здесь уже не очень-то и требовалось – Значит, можно не ждать окончания занятий, а идти сразу, ведь товарищ военврач первого ранга совершенно точно не стал бы посылать за ней без серьезной причины. Он же знает, что в это время у нее идут занятия. К Александру Моисеевичу девушка относилась с уважением. Он сильно помог ей и с укомплектованием батальонного медицинского пункта, и с оснащением санинструкторов медицинскими сумками, да и, готовясь к занятиям, она также частенько бегала к нему за консультациями. Он еще удивлялся тому, что она собирается учить санинструкторов таким вещам, как диагностика сложных закрытых переломов или купирование травматического шока. «Девочка моя!» Смешно шевеля усами, говорил он. Это не уровень цен инструктора, они этого просто не поймут. Ты хоть образование-то у них уточнила? Ну, куда такое учить с четырьмя классами-то? «Ой, Александр Моисеевич!» Слегка покраснев от этого вполне заслуженного упрека насчет образования, она таки прокололась. Во всяком случае, у нештатников она этот момент не уточняла. Горячо заговорила Вилора. «Они у меня все такие молодцы! Я уверена, поймут!» Ну-ну, добродушно покачал головой начальник госпиталя. Но нужный ей материал подобрал и велел выделить дополнительный перевязочный материал для практической отработки навыков, а также немного гипса. «Малышев!» — позвала она своего ближайшего нештатного помощника, которого уже и не совсем правильно было называть нештатным. «Слушаю, товарищ военфельдшер, пусть каждый отработает весь комплекс еще по три раза, потом закончишь. Все понял?» «Так точно, товарищ военфельдшер?» «Сделаем». После чего повернулась к Степке. «Ну, веди Харон». — Так это э, кто? — Велора махнула рукой. — Пошли ему. Начальник госпиталя был у себя, и, как и сообщил Степка, не один. — А-а-а, Сокольницкая! — обрадовался он, когда девушка, постучав, просунула голову в приоткрытую дверь. — Заходи, заходи. Вот, Шалва Зурабович, это и есть наша Велора. Сидевший за столом крупный мужчина со знаками различия полковника в полевых петлицах уставился на Велору восхищенным взглядом. «Вах, какая девушка!» — буквально выдохнул он, а затем вскочил и, шмякнув о стол помятой кружкой, отчего из нее выплеснулась немного резко пахнущей спиртом прозрачной жидкости, галантно отодвинул стол. «Садись, дорогая!» Велора удивленно посмотрела на него, а затем вновь перевела взгляд на начальника госпиталя. «Александр Моисеевич, мне Степан передал, что вы вызвали... Ну, если вы заняты, то я пойду, у меня еще занятия не закончи. «Какое занятие, эй!» — вскричал полковник. «Зачем занятие? Почему так поздно занятие? Не надо людей мучить, дорогая, пусть отдохнут. Завтра, уважаемый Александр Моисеевич, самого лучшего врача даст...» «Он все занятия проведет, а ты с нами посиди, прошу!» Белора же молча смотрела на начальника госпиталя, продолжая холодно игнорировать этого горячего кавказского мужчину. Военврач первого ранга добродушно усмехнулся. «Ты... Давай, Соколинская, проходи. О тебе говорить будем. И знакомься, это военврач первого ранга Геловани Шалва Зурабович, начальник медслужбы 13-й армии». Белора... Недуменно покосилась на полковника, стоявшего перед ней, придерживая отодвинутый стул, а затем неуверенно вошла в кабинет и опустилась на уголок стула. — Так вот, Шалва Зурабович, именно о ней я тебе и рассказывал. В армию пришла с последнего курса ленинградского медицинского, специальность — хирургия, и, по ее рассказам, уже сделала не менее двух десятков операций. После этих слов представленный Вилори полковник как-то весь подобрался и, разом прекратив изображать из себя горячего кавказского мужчину, забросал Вилору вопросами. «В каком медучреждении практиковали?» «В Мецанбате 22-й танковой дивизии. Должность?» «Вейнфельдшер». «То есть?» — удивился полковник. Вилора слегка покраснела. Но у нас сначала Ольгу Порфирь... То есть начмеда убила, а раненых было очень много. Вот меня и поставили. У меня же по хирургии и всем сопутствующим предметам в институте всегда отлично было. И Ольга Порфирьевна меня еще до... Ну, до войны по темам погоняла, все зачеты приняла и пару раз даже ассистентом на операции ставила. А потом... Командира батальона Кузьму Порфирьевича во время авианалета в ногу осколком ранила. Вот меня и...» Тут она замолчала, испугавшись, что ее слова примут за бахвальство. «Понятно», — протянул полковник. «А какие операции делала?» К удивлению Вилоры, из его голоса практически совершенно исчез ранее, когда он жарко приглашал ее к столу столь явно различаемый кавказский акцент. Ампутацию, иссечение, резекцию начала перечислять она, но полковник ее тут же перебил. «Расскажи про какую-нибудь из ампутаций». Он мучил ее еще минут тридцать, задавая вопросы об особенностях различных операций, которые она производила в те уже слегка померкнувшие в памяти дни, после чего удовлетворенно кивнул и развернулся к тихо сидевшему рядом начальнику госпиталя. — Что ж, Александр Моисеевич, я думаю, что ваша идея вполне имеет право на существование. Девочка явно знает, что говорит, поэтому, учитывая обстоятельства, мы вполне можем собрать комиссию и провести ее аттестацию на военврача третьего ранга. Полевые хирурги, да еще с опытом работы, для нас сейчас действительно вес золота. — Какую аттестацию? — вскинулась Велора. — Я никуда... Но Александр Моисеевич прервал ее, добродушно махнув рукой. — Не волнуйся ты насчет своего батальона. Никуда он отсюда в ближайшее время не денется. К тому же это ненадолго. Два-три дня — и вернешься. При этом он бросил быстрый взгляд на полковника, который с широкой улыбкой успокаивающе кивнул ей. — Но у меня расписание, занятие. — Найдем, кому проводить твои занятия. Не беспокойся, — успокаивающе кивнул начальник госпиталя. Авелора задумалась. Уходить из батальона она никуда не собиралась, а столь резкое повышение в звании угрожало тем, что ее из батальона уберут. Нет, шанса на то, что этого не случится, были, и немалые. В конце концов, их батальон — оперативный резерв корпуса, так что... К тому же военврач третьего ранга равен пехотному капитану. Одним махом догнать в звании комбата? Заманчиво! Может, он, наконец, перестанет смотреть на нее, как на несмышленную пигалицу, и обратит внимание на симпатичную женщину-офицера, уже не раз доказавшую всему батальону свой профессионализм и полезность? Велора заколебалась. «Ах, что думаешь, девушка?» Кавказский акцент полковника вернулся, и это показало Вилори, что ей, пожалуй, стоит поскорее покинуть этот кабинет, ибо кто его там знает, куда заведет его горячий кавказский темперамент. Удар же по морде начальника медслужбы армии совершенно точно не увеличит ее шансы предстать перед капитаном Куницыным в офицерском облике. А эта идея захватывала девушку все больше и больше. Александр Моисеевич, я... — Я пойду, мне еще надо закончить занятие, и к тому же без разрешения командира батальона я не имею права. — Какое разрешение? — тут же вскипел полковник. — Почему разрешение? Я сейчас позвоню. Но Велор уже выскользнула из кабинета и закрыла дверь. На следующий день она подошла к комбату и доложила ему о предложении начальника госпиталя. «Так это просто отлично, товарищ Сокольницкая!» — обрадовался тот. «Немедленно соглашайтесь! Но если меня аттестуют на военврача, то...» «То это будет очень хорошо!» — перебил ее капитан, даже не дав высказать свои сомнения. «И вот еще что! Зайди ко мне сегодня вечером, когда закончишь с инструкторами. Покажу тебе полную схему форсажа!» «Чего?» — недоуменно переспросила Велора. Комбат улыбнулся. Это то, что мы сделали с нашими ребятами с помощью акупунктуры. Ты же только часть точек знаешь, причем наименее важных, а я тебе покажу все. И он на мгновение задумался, а затем решительно продолжил. Еще пару схем покажу. Одну для ускорения общей регенерации, а вторую для активизации кровотворной способности спинного мозга. Понятно? Так точно, товарищ капитан. Распоряжение на ее откомандирование пришло на следующее утро. Мавилура задержалась еще на день, упросив капитана Куницына лично проконтролировать, как она усвоила показанные им прошлым вечером схемы. Для чего выбило у Александра Моисеевича разрешение попробовать на раненых новую прогрессивную методику, позволяющую нашему советскому человеку мобилизовать для выздоровления все силы своего организма. Ну, так комбат, прибывший вместе с ней, объяснил свою акупунктуру начальнику госпиталя. Велора же воспользовалась своим девичьим обаянием и добрым к ней отношением. И их, так сказать, совместный удар привел к тому, что эта просьба была удовлетворена. Частично, потому что для эксперимента им с капитаном предоставили двух очень тяжелых раненых. И, возможно, лишь потому, что все равно, как шептались санитарки, они были не жильцы. У одного были обширные ожоги второй и третьей степени, а у другого большая кровопотеря. Капитан осмотрел их первым, после чего задумался и совсем как тогда Малышеву наложил ожоговому руки на тело поблизости от самых обширных ожогов и на несколько мгновений замер. Стоящие рядом Шпильман и медсестры с санитарками, каковых в палату набилось довольно много, удивленно переглянулись, но ничего не сказали. А капитан спустя... Секунд пять шумно выдохнул, оторвал руки от лежащего тела и, повернувшись к Вилоре, молча кивнул ей. Начинай, мол. Первая попытка использовать акупунктуру полностью самостоятельно прошла успешно. Вроде как. Во всяком случае, капитан Куницын после окончания сеанса сообщил, что не заметил никаких ошибок, а сами пациенты во время сеанса умудрились не умереть. Были ли другие результаты ее воздействия, Велора узнать не успела. Когда она утром забежала к дежурной медсестре, та ей ничего особенного сообщить не смогла. Оба раненых спали, и особенных изменений в их состоянии ни медсестра, ни санитарки за ночь не почувствовали. Хотя вроде как эту ночь они провели поспокойнее, чем предыдущие. Тот, который с ожогами даже какое-то время, где-то часа полтора, провел в забытии, перестав стонать. Но это уж совсем под утро. Одна из санитарок, вздохнув, даже обмолвилась. Да куль помрет без мучений, и то большое дело будет, девонька. Для более развернутой диагностики надо было снимать повязки, но этого до осмотра, который собирался проводить сам Александр Моисеевич, никто делать не стал бы, а ей уже пора было отправляться. В расположении армейского управления Вилора добралась только к обеду. Доложившись уже знакомому полковнику, или, вернее, военоврачу первого ранга, Геловане, Вилора стойко выдержала очередной натиск горячего кавказского мужчины, после чего тот, слегка успокоившись, сообщил ей, что завтра он соберет врачебную аттестационную комиссию, а послезавтра ее ждет уже армейская аттестация. Ну или чуть позже. Война ведь, кто знает, удастся ли с первой попытки собрать необходимый кворум. А пока ей нужно выдвинуться в расположение армейского эвакогоспиталя и встать там на довольствие. Но и еще он советует познакомиться с местным руководством и персоналом, поскольку большая часть врачебной аттестационной комиссии будет сформирована именно на базе личного состава эвакогоспиталя. Едва Велора добралась до ЭВК-госпиталя, как тут же выяснилось, что ее уже ждут. — Военфельдшер Сокольницкая? — встретила ее сестра-хозяйка, к которой она прибыла со своим аттестатом. — Вас начальник госпиталя просил зайти, как появитесь. Начальником госпиталя, как выяснилось, была военврач второго ранга Баженова. Когда девушка, постучав, вошла в ее кабинет, ее глазам предстало... Высокая, но при этом страшно худая женщина с некрасивым, но породистым лицом, сидевшая за большим столом, заваленным папками с историями болезни и курившая папиросу, вставленную в длинный костяной мундштук. Если бы не белый халат и место, где она ее увидела, велора бы никогда не догадалась, что перед ней военврач и большой начальник. Так должны выглядеть актрисы или поэтессы, ну или, на крайний случай, скульпторши или художницы, причем работающие в каком-нибудь новомодном стиле, типа экспрессионизма или кубизма. «Сокольницкая!» — голос у начальника госпиталя оказался глубоким, но хриплым, возможно, из-за пристрастия к курению. «А ну-ка рассказывай, что ты там натворила с этими своими спицами?» «Ска... А, это не спицы, это иглы, это акупунктура, активизация внутренних резервов организма с помощью воздействия на определенные органы». «А что, вам звонили из нашего госпиталя?» «Да уж звонили», — усмехнулась Баженова. «Ваш Александр Моисеевич буквально кипятком ссыт». «У него майор лежит с обширными ожогами!» «Я знаю». Не выдержав, перебила ее Велора, но тут же покраснела и извинилась. «Ой, простите!» Начальник госпиталя хмыкнула, сделала долгую затяжку. «Вот нарочно ведь видит же, как я переживаю!» И продолжила. «Он сегодня в себя пришел. В первый раз после поступления. Да и ожоги от чего то начали по краям подсыхать». А до того все шло к тому, что отойдет. Конечно, не факт, что эти твои иглы помогли. Могла и сама ну, с собой ремиссия начаться. Человеческий организм до сих пор такая загадка. Но к этой твоей, как ее там, акупунктуре все равно присмотреться не мешает. Она сделала еще одну долгую затяжку, после чего прищурилась И, уколов Вилору острым взглядом своих густо черных глаз, спросила: У меня повторить сможешь? Ну, да, наверное. Следующие двое суток для Вилоры превратились в сплошной конвейер. За это время девушка обработала 23 человека. Могла бы и больше, но она взяла с собой только один комплект спиц а период обработки одного человека составлял более 30 минут, плюс время на установку. В общем, до вечера она успевала обработать всего около десятка раненых. Баженова, в отличие от Шпильмана, велела обрабатывать не только безнадежных, но и всех остальных, тяжелых, а также средних. Впрочем, тяжелых в Ивакогоспитале было всего 9 человек. Большую часть таковых уже отправили в тыл. Медицинская аттестация прошла, так сказать, в рабочем порядке. После установки очередному раненому комплекта спиц, полковник Геловани до сего момента коршуном, нависавший над работавшей велорой, распрямился и окинул взглядом всех, кто толпился в большой палате, в которой она, так сказать, священно действовала, хмыкнул и сказал: "Ну, товарищи, «Раз у нас здесь как раз собрался кворум, может, заодно пока ждем, проведем и аттестацию?» Аттестация прошла довольно быстро, но отнюдь неформально. Девушке пришлось изрядно попотеть, как демонстрируя свои институтские знания, так и рассказывая, так сказать, высокому собранию, какие операции и кому она успела сделать, и с какими трудностями при этом столкнулась и как их сумела преодолеть, и о своем первом умершем тоже рассказала, с дрожью в голосе, потому что, несмотря на прошедшее с того момента время и все потери, едва только она начала об этом говорить, ее снова охватила та же самая острая боль, как и в тот момент, когда это только что произошло. Но долго страдать не получилось. Пришло время вытаскивать иглы из одного пациента и ставить в следующего, а потом пошли другие вопросы. Столь скорых результатов, которые так поразили Шпильмана, на этот раз добиться не удалось. Впрочем, Велора те результаты относила больше не насчет акупунктуры, а насчет капитана Куницына с его наложением рук. С какой целью он это сделал, Велора не знала. Возможно, захотел придать больше веса новой технологии поддержки и лечения, а, возможно, дело было в том, что без его воздействия тому обожженному офицеру никакая акупунктура не помогла бы. Но все равно на третий день у 70% обработанных явно появилась, ну или столь же явно усилилась положительная динамика. Так что вокруг игл Сокольницкой тут же начался некоторый ажиотаж. Нет, она протестовала громко, всем говоря, что акупунктуру ни в коем случае нельзя связывать с ее именем, что она всего лишь ученица, что она вообще не представляет ни механизма воздействия, ни всего набора схем воздействия. И вообще она всего лишь обезьянничает за командиром, который и показал ей все то, что она умеет, и не более. Но Геловани громогласно заявил, что лично связывался с капитаном Куницыным, и тот горячо поддержал предложение назвать эту методику «Иглами Сокольницкой». От такого заявления Велора пришла в шок и тут же бросилась на узел связи. Комбат ответил сразу. — Товарищ капитан, — торопливо заговорила Велора, — тут какая-то глупость творится, а меня никто слушать не хочет. Ваши методики? Капитан молча выслушал девушку, а потом рассмеялся. — Не волнуйтесь, Сокольницкая, это я попросил Шаллу Зурабовича сделать так, чтобы акупунктура стала вашей, так сказать, личной вотчиной. Но, — Но как? Почему? — Потому что, Велора... — мягко пояснил комбат. — Из нас двоих медик именно вы. Вы знаете строение человеческого тела, знакомы с физиологическими процессами, протекающими в нем, обучены обращению с медицинской аппаратурой, теми же рентгеновскими установками, например. А я военный. И именно я как раз та самая обезьянка, которую когда-то обучили десятку схем и способом их комбинирования. И более я ничего не умею, и разбираться у меня времени нет, а это важно и нужно. Представьте себе, сколько жизней можно спасти, используя даже пару тех схем, что я показал вам четыре дня назад. И самое главное, вы на это способны, Сокольницкая. Поэтому иглы Сокольницкой и никак иначе. Но, но, но это нечестно пока да, нечестно, но это только пока. А вот когда вы совсем разберетесь, опишете и, может быть, составите новую свою собственную схему воздействия, тогда все и станет честным. Девушка насупилась, все равно нечестно. Но пока она решила не ругаться и не спорить с командиром, а наоборот, робко спросила: А вы мне покажете еще, ну, другие схемы, которые вы знаете? Ну, конечно. Давайте побыстрее заканчивайте с аттестацией и возвращайтесь. Ваше новое звание для более успешного продвижения игл с Сокольницкой будет очень полезно. И значит число не только спасенных жизней, но и оставленных в строю опытных бойцов и командиров, уже прошедших боевую закалку, будет тоже расти и приближать нашу победу. — Так точно, товарищ капитан, — повеселев, ответила Велора. — Но, конечно же, спасение жизни и здоровья наших бойцов и командиров — самое главное, и она приложит к этому максимум усилий. А что касается справедливости, она все равно поступит по-своему, и, чтобы там ни говорили, она все равно везде и всюду будет утверждать, что ее саму всему научил капитан Куницын. Вот. Когда Велора уже... Покинула узел связи. Из его дверей вышел невысокий мужчина со знаками различия майора государственной безопасности. Посмотрев вслед убежавшей девушки, майор Буббиков сунул руки в карман, достал портсигар и, вытащив из него папиросу, отчего-то не закурил ее, а принялся задумчиво постукивать ею о крышку портсигара. Да уж, буквально с каждым днем странности в деле этого и так, весьма необычного капитана все прибавляется и прибавляется. То, что капитан Куницын не тот, за кого себя выдает, уже давно не вызывало сомнений ни у него, ни у его непосредственного начальства, а, скорее всего, и не только у непосредственного И ведь не скрывается ничуть шельмец. Кто же ты такой, капитан Куницын?» Сама же Велора, между тем, быстро добралась до Эвакогоспиталя, где ее, как выяснилось, нетерпеливо ожидал полковник Геловани. «Ай, где ты бегаешь, дорогая? Все уже собрались. Тебя одну ждут?» «Кто собрался?» — не поняла девушка. «Аттестационная комиссия собралась. Пошли уже!» Аттестация на воинское звание прошла довольно быстро и почти без разногласий. «Почти, потому что стоило только начальнику строевой части высказать даже малую тень сомнения в том, что вот этой симпатичной, но уж больно юной девушке так уж необходимо присваивать звание» соответствующая армейскому капитану, как на него коршуном накинулась Баженова, да так, что от строевика только пух и перья полетели, причем присутствующим показалось, что отнюдь не фигурально. Начальник эвакогоспиталя после всего увиденного стала ярой поклонницей новой методики и, как старый опытный управленец, прекрасно понимала, насколько легче пойдет ее продвижение в, так сказать, массы, если ее носитель станет военным специалистом командирского ранга. Так что день для Велоры закончился вполне себе успешно. Ну, а утром она проснулась от отдаленного, но вполне различимого гула. Несколько мгновений она молча лежала в темноте, прислушиваясь к непонятным звукам, а затем вскочила и, как была в одной ночной рубашке, только накинув шаль, выскочила на крыльцо — — Что это? — испуганно спросила девушка. — Ну, куда на гишом-то оглашенная? — буркнула на нее какая-то пожилая санитарка. — Осень уже, простынешь! Потом повернулась в сторону гула, вздохнула и пояснила. — Немец лупит! Снова сволочи наступление пошел. Ох, скоро опять сердечные, без рук, без ног валом повалят. Велора почувствовала, как у нее Внутри все заледенело, а ноги подкосились, и, опершись на косяк, медленно сползла по нему на пол. — Ой, девонька, чего это ты? Что с тобой? — всплеснула руками санитарка, бросаясь к Вилоре, но та уже вскочила на ноги. — Я... Мне... Мне нужно в батальон! — с отчаянием выкрикнула она и бросилась в избу, уже понимая, что точно на сто процентов опоздала.